Вмешательство свыше Теория ловушки рассматривает аграрную революцию как досадную ошибку, и вполне возможно, это верный взгляд. В истории найдется немало примеров куда более глупых просчетов. Но существует и другая гипотеза. Возможно, к столь радикальным переменам привело нежелание облегчить жизнь. У человека могли быть и другие цели, что если он сознательно осложнил себе жизнь как раз ради их достижения. Ученые стараются свести исторические факторы к строгим понятиям экономики и демографии. Этого требует рациональное математическое мышление. Но при изучении современной истории невозможно сбросить со счетов... Нематериальные факторы такие, как идеология и культура. Тут мы располагаем письменными свидетельствами, которыми не вправе пренебречь. Множество документов, писем и мемуаров убедительно доказывают, что Вторая мировая война началась не из-за недостатка пищи или переизбытка населения. Однако документов Натуфийской культуры не существует, а потому в изучении столь древних эпох последнее слово остается за материалистами. Как докажешь, что те еще не знавшие письменности люди руководствовались скорее верой, чем экономическими соображениями? Но иногда, очень редко, удача посылает нам ключ и к этой загадке. В 1995 году археологи начали раскапывать участок на юго-востоке Турции в гебек -Литепе. В древнейшем слое не обнаружилось следов поселения, домов и предметов быта, но там нашлись монументальные конструкции, украшенные причудливой резьбой, стелы весом под 7 тонн и высотой 5 метров, а в каменоломне неподалеку откопали еще незаконченную стелу весом 50 тонн. Всего археологи нашли свыше десятка таких конструкций, ширина самой крупной из которых превышала 30 метров. Археологи делали подобное открытие и в других регионах. Самый знаменитый пример — Стоунхендж в Англии, но гебек разительно отличается от всех известных прежде монументальных построек. Стоунхендж датируется серединой третьего тысячелетия до нашей эры, он был построен членами развитого земледельческого общества, а сооружение Гебеклитепе гораздо древнее и, судя по ряду признаков, были возведены охотниками-собирателями. Поначалу археологи не верили собственным глазам, Но все анализы подтверждали и раннюю датировку, и несельскохозяйственный образ жизни строителей. Значит, и способности древних охотников-собирателей, и сама структура их общества и их культура были намного более сложными, чем прежде допускала наука. Зачем кочевники обтесывали эти стелы и накрывали их каменной крышей? Никакой материальной пользы у подобных сооружений не было и быть не могло. Это не бойня для мамонтов, не убежище от дождя или львов. Остается лишь одна правдоподобная теория. Это культовые сооружения, над загадкой которых археологам предстоит биться еще долго. Назначение их неизвестно, однако древние собиратели-охотники не жалели на них времени и труда. Построить гибеклитепе могли бы лишь тысячи кочевников из разных групп и племен, если бы объединились для сотрудничества, причем на долгие дни. К такому координированному коллективному усилию подвигнуть людей способна лишь развитая религия или идеологическая система. В недрах гибеклитепе скрывалась еще одна тайна. Много лет генетики пытались выяснить происхождение одомашненной пшеницы. Недавние открытия указывают, что по крайней мере одна из одомашненных разновидностей пшеницы – однозернянка – родом с гор Караджадак, а до них от Гебекли-Тепе всего 30 километров. Едва ли это совпадение. По-видимому, архитектурный комплекс Гебекли-Тепе как-то связан с историей о домашнивании пшеницы людьми или людей пшеницей. Чтобы прокормить тех, кто строил эти монументальные здания, а потом собирался в них, требовались огромные запасы продуктов. Вполне допустимо предположение, что охотники-собиратели перешли от использования дикорастущей пшеницы в качестве подножного корма к интенсивному возделыванию не потому, что решили запастись зерном впрок, но потому, что иначе невозможно было бы соорудить храм и поддерживать его деятельность. Религия Вот что вынудило эти группы людей пойти на жертвы, которых добивалась от них пшеница. Раньше предполагалась такая последовательность. Люди переходят к оседлому образу жизни, строят деревню, а когда наступает изобилие, то в центре ее возводят храм. Находки в Дебеклитепе указывают, что первым делом, возможно, строился храм, а уж потом вокруг него... вырастала деревня.